СОБЫТИЕ ВТОРОЕ В том, что ты продаешь, вовсе не надо смыслить. Именно тогда продаешь всего успешней. Не видя изъянов, чувствуешь себя свободнее. Эрих Мария Ремарк Нужно было по планам Виктора Германовича побывать в нескольких местах одновременно, И при этом не забыть о регулярных наскоках японцев на Хоккайдо. На общем собрании капитанов кораблей решили разделить флотилию на 3,5 эскадры. Первая идет в Форт Рос. По дороге заходит в Ванкувер и равняет там все с землей. Самым сильным кораблем в этой эскадре будет Диана. На нем большие 80 и 68 фунтовые бомбические орудия. И с учетом того, что у настоящих боевых кораблей там не осталось, так как Дэвид Прайс все подчастую выгреб, там осталось только две паровые шхуны, при этом колесные. На них по 4 12-фунтовых и 6-фунтовых которые толстые обшитые медью борта фрегатов даже не пробьют. Где они в качестве движителя при отсутствии ветра или в встречном ветре, Все же Ванкувер находится в очень защищённой, извилистой и незнакомой бухте, Прибавил Сашка паровую шхуну Восток. Ну и чтобы не трястись перед каждым встречным кораблем, присовокупил тоже вполне продвинутую в смысле артиллерии Аритузу Аврору. Старшим в этом отряде будет капитан второго ранга фон Кох. Понятно, что звание Император утверждает, но Аритуза не корабль Российской империи, а корабль Великого Ханства Джунгария. И как представитель хана Дархан Дандук взял и присвоил Владимиру Федоровичу фон Коху следующее звание. Тот даже большего достоин. На счету аритузы целая флотилия английская. Да американцы, да японцы, теперь и французы. Все побывали перед нею, все покоятся теперь на дне морском или работают на благо Джунгарии и России. Четвертым в этой эскадре будет конфискованный у китобоев американских шлюп «Элайза», На нем в Новоархангельск повезут зерно и уголь. На нем же будут небольшие запасы угля для Востока. Вторую эскадру Виктор Германович составил также из двух богинь – настоящей Авроры и Дианы-2 и парового шлюпа Мария. Этим нужно ограбить Шанхай и присоединить королевство и ливанство Рюкю к джунгарскому ханству. Для этого... Ну, Сашка все, что нужно Генриху Федоровичу фон Штольцу, который возглавит эту эскадру, детально и подробно растолковал. Дел много, в том числе и попробовать извлечь со дна бухты в Нахе на Окинаве орудия американских кораблей. Если получится хотя бы половину достать и вернуть в строй, то можно уже никого не опасаться тем, кто будет руководить обороной Рюкю. А что рано или поздно туда американцы и англичане пожалуют, можно не сомневаться. Третья эскадра, самая большая. Флагманом здесь стала Паллада, на которой Сашка обосновался. Сюда же попала и Паллада-2, недавно только прибывшая на Тихий океан. Но ну и куда деваться, именно в эту эскадру попали все три трофейных фрегата – Леандр, Тринкамали и Форд. Здесь командовать будет сам Виктор Германович. На крюсь стеньги Паллады теперь развивается на ветру контр-адмиральский флаг. Половинку из кадры, которая останется охранять пролив Цугару и новые крепости, Белый замок и Коробчатый замок, раньше называвшиеся Мацумая и Хакадаты, вошли паровой шлюп Гретта и барк Южная Америка. Им же в обязанность вменялось патрулировать время от времени восточное побережье Курильской гряды и потопление или арест американских китобоев в зависимости от того, порожней попадется или уже груженый. Среди конфискованных китобоев Сашка выбрал самый скороходный и новый. Им оказался шлюп Бостон, который переименовали в Беринг. Его вооружили всякой мелочью пушечной, что себе негоже, и двумя обмененными на другой китобой у генерал-майора Василия Степановича Завойка, фунтовыми орудиями, снятыми с двины. Завойка собирался поднять орудия с потопленных в бухте судов англо-французской эскадры, и на обмен пошло легко. В результате получилась неплохая добавка к эскадре, которую возглавил капитан Ирби, тоже повышенный Виктором Германовичем до капитана второго ранга. Уж гонять практически невооруженных китобоев сможет, как и отбиться от японских джонок. На эскадру капитана Ирби еще и торговля скорее возлагалась. Продовольствие нужно, кормить пленных, строящих укрепления и города. Кроме того, нужны новые жители. Так их тоже первое время кормить и одевать надо. Благо, обменный фонд регулярно пополнялся. Японцы теперь не собирали дань с айнов. И те с удовольствием приносили пушнину в обмен на табак и продовольствие. При перевозке этих шкурок в Корею цена возрастала многократно. Ну и плюсом ворвань и спермацет скитобоев. Есть чем торговать. Про спермацет Сашка переговорил с Ирби отдельно. Мол, Пауль... Понимаю, что не твое, но попробуй купить в Корее или переманить специалистов, что свечи умеют делать. Одно дело тащить им на продажу бочки со спермоцетом, и совсем другое – готовые свечи. Цена сразу в разы увеличивается. И кроме того, производство с мастерами и учениками появляется. Бу-бу-бу. Ирби точно купцом и промышленником не был. Попиратствовать и американских китобоев пощипать – это да. А строить свечной заводик – это не да. Ничего не обещаю. Попробую».